Неделя шестая. Слушаем тишину. Слово «слушать» состоит из тех же букв, что и слово «тишина». Альфред Брендель. На последней неделе мы будем осознанно искать тишину. Теперь, имея в арсенале миллиарды вариантов умения слушать, мы добавим в него еще один — «слушать покой» мы научимся создавать тишину вокруг себя и получать от нее озарение. Мы узнаем, что нам дает молчание, и как отсутствие звука рождает не изоляцию, а чувство единения. Ценность тишины. Шестой инструмент в умении слушать может вас поразить, ведь он вовсе не кажется инструментом. Вы научились чутко внимать звуком, А теперь будете прорабатывать умение слушать тишину. Все верно. Тишину. Именно безмолвие помогает нам оценить мелодию звуков. К тишине надо привыкнуть. Внимая безмолвию, мы прикасаемся к высшей мудрости. Мысли бегут, потом замедляются, затем отдыхают в тишине. Именно тогда мы слышим свой тихий внутренний голос, который может принять довольно ощутимую форму. Когда часы тикают, возникает ощущение заданного направления. Нам указывают путь. Мы нащупываем следующий шаг и в тишине слышим голос Создателя. Безмолвие — язык Бога. Все остальное — дурной перевод. Руми. Умение слушать становится глубже и богаче. Наше ощущение заполняет великое спокойствие. Сначала безмолвие кажется страшным, мы содрогаемся от неожиданной тишины, но привыкнув к этому вакууму, выясняем, что это не пустота, а скорее наполненность чем-то благостным, высшей силой с добрыми намерениями. Когда мы погружаемся в ее присутствие, тишина становится дружелюбной. Ужас перед небытием тает и мы узнаем, что ничего содержит в себе нечто. Умение слушать требует внимания, и ничто не обостряет его сильнее тишины. Когда мы напрягаемся, чтобы услышать хоть что, наш слух усиливается. Даже самый слабый звук приковывает наше внимание. Мы слушаем мелодии звуков и внимаем тишине, звуку между звуками. Нас ввергают в настоящее. Мы слышим каждый момент. Наши мысли обретают пространственность. Раскрытие каждого момента происходит медленно. Мы отказываемся от скорости в пользу внимания. Мы испытываем блаженные бессилия, и оно нам приятно. Мы ощущаем ритм своего тела. Один удар за раз. Умиротворенность, доселе неведомое качество, охватывает наши чувства. Мы испытываем блаженное спокойствие. Найденную мной тишину и правду можно услышать. Хороки мураками. Слушая тишину, мы пробуждаем слабый внутренний голос. Мы медитируем, хотя можем не называть это состояние так. Внимая тишине, мы слышим громкий раскатистый звук Вселенной. Там, где ничего нет, царит великое нечто. Когда мы слышим тишину, она быстро к нам приходит. Один-два момента, и мы погружаемся в состояние здесь и сейчас. Чувство времени ускользает. Минуты кажутся часами, часы — минутами. Медитация дзен проходит быстро. И одновременно медленно звон гонга, объявляющий окончание сеанса, вибрирует внутри нас. Мягкий звон слышится громким. Мы привыкли к тишине. Когда мы обращаем внимание на мир вокруг, отмечаем обостренность мыслей. Время в тишине сделало свою работу. Ощущения стали живыми и быстрыми. Мы ступаем на путь умения слушать. Попробуйте сделать. Установите на таймере 3 минуты. Закройте глаза и позвольте безмолвию напитать ваш дух. Полезна даже самая короткая медитация. На следующей неделе добавляйте по 3 минуты каждый день. К концу недели вы дойдете до 20 минут. Именно это количество отводится большинством духовных учителей.